Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Леся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке. Когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками и веретено покатилось по Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки,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 «Какая ж ты сердитая бабуся! Чуть гости на порог, а ты сейчас и бронишься!» «А я был тебе... гостинцу принёс», — сказал я, доставая из сумки свои свёртки.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 Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем непримиримом тоне. Олеся села опять за пряжу, а я поместил сокла нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шел кудель, а вправой у нее с легким жужжанием крутило свертино, которое она-то падать почти до земли,